Глава двадцать восьмая «Тут холодно. Так зима, не? Включи подогрев». «Он включен. Не похоже на нормальный холод». Райан хмыкнул, выдохнул, перед ним зависла облачко пара. «Она говорит, нормальный холод. Типа его продают с разным вкусом». Дворники мотались влево и вправо, едва выигрывая войну со снегом. Колеса неуверенно шли по обледеневшей дороге. Подержи руль, а, сказал Райн, снимая руки с руля и быстро растирая их. Вообще-то не сильно ошиблась. Пришла Балтика, типа холод со всех сторон. Девушка сплошные глаза бьются, зло схватилась за руль, на костяшках проступили белые точки. Знаешь, как моя мама это называет? Призраки. Райн, фыркнув, снова взялся за руль. По его кровеносной системе неслись наркотики. Твоя мама тупая сучка. Призраков не бывает. И с чего бы им за нами таскаться? Девушка отвернулась от окна. Ты сделал дофига всякого дерьма и похоже сделаешь ещё больше. Духи, блин, они место себе не находят, точно тебе говорю. Это типа как осиное гнездо пнуть. Ничего я такого не сделал, только чтоб выжить, отозвался Райн, защищаясь. Никаким призраком я не интересен. Потому они же являются во всяких местах, да? Типа замков, склепов и прочей херни. Что призраку делать в раздолбанной фиесте? Вопрос на 5 млн долларов, подумал Джо. Что я здесь делаю? Он залез в карман, вытащил блокнот и ручку, которые дала ему Дейзи Май. Невольно улыбнувшись логотипу Dragnet, и провёл по нему пальцем, наслаждаясь способностью чего-то касаться. Открыв блокнот и обругав детский размер листиков, вытащил ручку из кармашка и стал постукивать ею по зубам. "Считай себя писателем-призраком", сказала Дейзи Мэй, когда дала ему блокнот, а потом добрых 30 секунд смеялась собственной шутке. Ему нравилась эта девушка. В ней был огонь, который не следовало гасить. Джосс моргнул её прочь добавив к пачке тех вещей, с которыми ничего не может поделать, но всё равно будет скорбеть о них, остаток вечности. Сосредоточься, вновь сказал он себе. Соберись. Начал читать записи. И тут же пожалел об этом. Меня зовут Джо Лазурус. Я детектив и должен раскрыть убийство. Моё собственное. Меня убили на ферме в Линкольншире. Убил мой напарник Пит, наверное. Позже я обнаружил на этой ферме тела двух девушек. Одна из этих девушек, Дейзи Мэй, теперь призрак и помогает мне, по крайней мере, раньше. Потом её сожрал человек со слоновым черепом вместо головы. Джо потёр глаза. Если он сошёл с ума, пусть так и будет, иначе дело закончится тем, что он арестует сам себя. Продолжил чтение. Пит управляет деятельностью Графской трассы. По крайней мере, и я так думаю. Наверное, я об этом узнал. Потому он меня и убил. Думаю, заманил меня на ферму, а кто-то из его банды нажал на спуск. Джо перевернул страничку и остановился. Вроде сходится, но не совсем. Он нашел на ферме не только свое тело. Там было еще двое мертвых бандитов. И кто же убил Пит? Если да, то зачем? Я преследую одного из его подручных, Райна, поскольку он планирует нечто по указаниям Пита, и это касается моего отца. Возможно, папа знает что-то лишнее. Возможно, он тот конец, который Райн собирался оборвать. Но я подбираюсь к цели, я это чувствую. Это правда? Должно быть правдой. Слишком мало осталось времени. И всего один кусочек противоамнизинной жвачки. И если его убил не пит, если признание было ложью, тогда кто? Джо оторвался от своих рукописных каракулей, когда машина притормозила. Вдали моргнули пузыри света, и внутри него что-то зашевелилось, почти ностальгия и почти ужас. Дом ректора. Джо был дома. Он мог смело повесить на своего отца одно преступление пустые траты. Всё четырёхэтажное здание ярко светилось, практически маяк, призывающий блудного сына домой. Это место значило для Джо разное, но что именно от него ускользало, и не только благодаря гниющей памяти. Прошло почти 20 лет с тех пор, как он последний раз смотрел на это место, и его это вполне устраивало. Ведь так Райан остановил машину в паре сотен ярдов от входа. Колеса скользнули по обледеневшему асфальту, потом замерли. Бампер указывал прямо на ворота, закрытые, но они достаточно высокие, чтобы скрыть крышу здания и свет, льющийся с верхнего этажа. «Повтори еще раз», — сказал Райан. Девушка потерла нос тыльной стороной ладони. «Да нафиг!» «Повтори», — произнес Райан. Взгляд холодный и нетерпеливый. Я захожу в дом викария, ректора, перебил её Райн. Ты что, ты прямо проходишь сквозь дверь? Я стучу в дверь, сказала девушка. И говорю викарию, что в общественном центре пожар. Почему он забеспокоится? спросил Райн. Потому что это его центр, ответила девушка. И он беспокоится о людях. Откуда ты узнала о пожаре? сказал Райн. Мне позвонила сестра, гулявшая с собакой по пляжу. В такую погоду Холли выгуливает собаку в любую погоду. Мир будет рушиться, а она всё равно пойдёт выгуливать своего черныша. А почему твоя сестра сама не позвонила в дом ректора? Она знает, что я живу рядом. А потом моя сестра атеистка, она не держит под рукой телефоны священников. И я живу рядом. Райн удовлетворённо кивнул, перегнулся и открыл ей дверь. Пит предложит отвести викария, причём так, что тот не сможет отказаться. Не езжай с ними. Почему? спросила девушка. Те, кто сядет в эту машину, не выберутся оттуда живыми. Джос кучал по хрусту. Любимая фишка дома ректора, когда он был мальчишкой, хрусть, хрусть, хрусть гравия под ногами. Носок кроссовки проскребает линии и узоры. Мать терпеть не могла, когда он шаркал ногами по гравию, но не находила в себе сил ему запретить. Правда сейчас не похрустеть, только беззвучно, невесомо идти за девушкой к входной двери. Он был призраком, существующим в своей реальности, но где-то внутри по-прежнему отказывался это принять. Считал происходящее временным отклонением и верил, что, раскрыв своё убийство, каким-то образом вернётся к существованию. И всё же чувствовалось, что дело идёт к развязке. В расследованиях наступает такой момент, и прорабатываешь все варианты, пока вариантов не остаётся, и расследование обретает собственную энергию и импульс, бросая тебя к правде, не всегда желанной, но редко когда незаслуженной. Кем бы сейчас Джонни был, призраком, духовной фотокопией умершего человека, ни тем и ни другим, он осознал, что всё ещё может чувствовать. Он едва не пожелал себе бесчувствия, когда вошёл в прихожую. Дверь открыла незнакомая ему женщина. Помощница Райна уверенно прошла внутрь, и на него обрушился ливень сожаления. Все пропущенные Рождества, дни рождения и телефонные разговоры с отцом рухнули на него, пропитывая одежду и просачиваясь в кости. Вот как это будет, подумал Джок, крепко зажмурившись. Если я не раскрою дело, пока память ещё работает, всё так и будет. Каждая секунда, каждая минута, каждый день в вечности, утопленные в хороших временах, которые я не могу вспомнить, и ошибках, которые не могу забыть. А у меня осталась только одна пластинка жвачки. Он открыл глаза разочарованный, что прихожая за это время никуда не делась. Задержавшись на мгновение, дал девушке исчезнуть в направлении гостиной. Ему хотелось и требовалось рассмотреть фотографии на стенах. Вот свадебная фотография – отец и мать. Возраст и тревоги смыты с них, улыбаются с любовью, которую считают непоколебимой. Он сам в три года, желтые штаны и больше ничего, обхватывает отцовскую шею. Рыжеволосая мать, молодая, пылкая и милая неукротимая, смотрит прямо в камеру, словно вызывает ее на бой, зная, что ее жизненная энергия прожжет пленку насквозь. Они втроем, в его последний день средней школы. Мать сияет в камеру. Джо и отец отводят взгляд, будто видят тех людей, которыми станут и не могут этого вынести. «Нахер!» – подумал Джо. «Я ничуть не похож на отца. Я был хорошим человеком и делал доброе дело». Я всё ещё он. Я всё ещё могу. Присутствую на похоронах растерянность, на поминках она торчала бы на амфетаминах и свисала с потолка. Повторялся пап. Слишком громкая музыка. Музыка в доме отца такая вещь была вне системы координат. Перевозбуждённые голоса, под всем бурлит наркотическая истерия. Джо стоял в глубине гостиной рядом с напольными часами, которые всегда отставали ровно на 38 минут, и наблюдал. Девчонка Райна нервничала, болталась у двери, не зная, как подойти к преподобному, когда он призывает всех к тишине. Рядом с ним стояла Клэр, в руке бокал вина, заботливая, почтительная. Пит, держась за ними, незаметно кивнул девушке. Отец потянул воротничок. Он носит его как петлю, подумал Джо. Что с ним случилось? Преподобный Лазарус хлопнул в ладоши. Пожалуйста, не могли бы мы минутку помолчать? Девушка, непрекая настоящая у входа подняла руку. Мне нужно вам кое-что сказать, викарий. Отец Джон Ахмурился. Не сомневаюсь, это может подождать. Это важно, сказала девушка, стеснённая своей пропитанной наркотиками кожей. Женщина рядом со мной собирается сказать более важные слова продолжил преподобный в честь своего покойного мужа и моего сына. Комната неловко вздрогнула, девушка опустила взгляд и отступила на шаг. Клэр улыбнулась всем, осветив собой пространство. Спасибо, Билл, что позволил сегодня сказать несколько слов. Я не слишком хорошо выступаю. Это было в основном по части Джо. Она опустила взгляд, на лице печальная улыбка. Ему понравился бы этот вечер. Он пропускал вечеринки только по незнанию. Похороны проходят для мёртвых впустую, как-то сказал он. Когда умру я, собираюсь стопудово позаботиться, чтобы я там был. Мне нравится думать, что он есть. Джо было больнее, чем в ту секунду, когда он впервые увидел своё истекшее кровью тело. Я лишь хочу поделиться одной историей о Джо о том, как он сделал мне предложение. Многие из вас были с ним хорошо знакомы, и вы знаете, что он никогда не был особо романтичным парнем. Практичный, абсолютно рациональный, и поэтому он был таким прекрасным полицейским. Но романтик? Нет. Все верно, Билл? Преподобный едва взглянул на Клэр и тут же уставился в пол. Все верно. Несколько смешков. Джо к ним не присоединился. Но когда дело дошло до предложения, Джо меня удивил, продолжала Клэр. Он заготовил комикс о нас. Можете в такое поверить? Мой Джо нашёл местного парня, который нарисовал для нас комикс. В нём были все лучшие моменты нашей совместной жизни, а на последних страницах наша свадьба и обзаведение хозяйством. На последней картинке, последней странице мы с Джо стоим перед домом «И я беременна». У Клэр на глазах набухли слезы. Преподобный положил ей руку на плечо. Она пожала его руку, улыбнулась ему. Потом, казалось, собралась с новыми силами и подняла бокал. «Он был лучшим мужчиной из всех, кого я знала и когда-либо узнаю». Комната в ответ подняла бокалы. «За Джо». Никто не заметил, как Пит снова кивнул девушке. «Джо заметил». Она двинулась сквозь толпу, направляясь к преподобному. "Чудесная речь, Клэр", сказал Пит, топчась за ними. "Никогда не думал, что Джо был таким слюнявым поганцом". Клэр печально улыбнулась. "В нём было много сюрпризов". "Это да", отозвался Пит. "Викарий", обратилась девушка с глазами-блюдцами. "Преподобный", поправил Лазурас хмурясь на неё. "Кто ты и что тебе нужно?" Мне позвонила сестра, сказала, что в общественном центре пожар. Господи, выдохнул преподобный, переводя взгляд с девушки на Пита. Но люди же выбрались. Девушка пожала плечами. Она не говорила, сказала: "Сильно горит, пламя высокое, даже под снегом". Пит положил руку на плечо преподобного. Я вас отвезу. Будет непросто при такой погоде, но мы справимся. Преподобный уставился на него. Я не могу идти в память своего сына. Мне это нравится не больше, чем вам, ответил Пит. Но вы зарегистрированный владелец, и нужно, чтобы вы поехали со мной. Если это ложная тревога, разрешаю обругать меня последними словами. Э, пожарные? спросил Лаврус. Пожарные машины в жизни не взберутся на тот холм, сказал Пит. Был, возможно, мы единственный шанс для этих людей. Он наклонился ближе и что-то прошептал преподобному на ухо. Отец Джо изменился в лице, осунулся, словно пытался загнать вглубь злость и страх сразу. Что у него на тебя есть, подумал Джо. И почему я так сильно хочу это узнать? Рейндж ровер пыхтел сквозь метель. Его белая оболочка сливалась с окрестностями. Лучи стреляли из фар, открывая практически непроезжую дорогу. Джо сидел сзади. По позвоночнику ползло предчувствие беды. Зачем вести отца в центр, спрашивал он себя. Чего Пит от него ждёт? Подтвердить, что здание горит? Засвидетельствовать, что Пит был на поминках? Или отец, как тебе, с домной в общественном центре? «Еще один конец, который Питу нужно отрубить перед уходом». «Хорошая публика на поминках», — сказал Пит. «Руки сжимают руль, костяшки молочно-белые». «Вы на славу проводили Джо. Ему понравилось бы». «Его бы вытошнило», — ответил преподобный. «Во всяком случае от лицемерия». «Не нужно так говорить. У всего есть причина, Билл. Вы должны знать это лучше большинства» преподобный рассмеялся Ты цитируешь строки, которые я произносил сотни раз за много лет и со временем осознал, что они такое? Просто строки. Пит ухмыльнулся дороге. Звучит так, словно вы потеряли веру, Билл. Может, тебе стоит пообеспокоиться о людях в центре? А вам, отозвался Пит. Не желаете в чём-нибудь исповедоваться, преподобный? Не та религия, Бил покачал головой, презрительно взглянув на Пита. Где твоё уважение? Думаю, там же, где ваше самоуважение. Вы не были таким высокомерным, когда брали мои деньги. Джо подался вперёд. Вот оно. Я не брал твои деньги, сказал Бил. На щеках проступили две красные точки. Я их использовал на церковь, на убежище, на нашу программу помощи. Они пришли из зла и ушли на благо. Пит подмигнул старику. Здоровое кольцо с рубином у вас на пальце это и есть благо. Жаль, что ваш сын не разделял ваших прогрессивных взглядов. Машина вильнула. Снег и лёд отдёргивали колёса, когда Пит выруливал влево, борясь с проскальзыванием. Преподобный раздражённо ткнул кулаком в лобовое стекло. Ты свернул не на ту дорогу. Мы не попадём в центр. А мы не собираемся в центр, сказал Пит. Мы Джо дёрнулся на заднем сиденье, когда что-то врезалось в них сзади, закрутив машину, как хоккейную шайбу, отправив её делать пируэт за пируэтом, пока сила тяжести не взяла верх и вышвырнула её прочь с дороги. Всё кренится, бьётся стёкла, сминается сталь, кричат люди. Машина крутится. Всё заканчивается.